Распростившись с мучеником, Коля пошел в центр города, полагая там узнать новости. Газет в киосках не было, и газетчиков тоже не видно. Очевидно, все раскупили раньше. На улицах было много бездельного народа, правда, матросов почти не встречалось. В большинстве ходили солдаты, гимназисты, чиновники и просто люди разного звания. Проехал открытый черный автомобиль «Руссо Балт». На заднем сидении сидел вице-адмирал, еще не старый, с сухим острым лицом, фуражка надвинута на брови. Адмирал был сердит, не смотрел по сторонам, и когда в толпе раздались приветственные крики, даже не обернулся на них. Рядом с адмиралом сидел морской офицер с черной бородкой и выпирающими красными щечками. Офицер что-то говорил, склонившись к адмиралу, крики удивили его. Он прервал свою речь и стал оглядываться, не понимая, что происходит. Картинка промелькнула и исчезла. «Это кто?» — спросил Коля у путейского чиновника, скучного и сагбенного, но с красным бантом на груди и красной повязкой на засаленном на локте рукаве шинели. «Вы не знаете?» — удивился чиновник. «Адмирал Колчак, командующий флотом. Надежды нашей революции связаны именно с ним». И чиновник вызывающе посмотрел на Колю, будто вызывая его на спор. Впереди были слышны крики, звук клаксона Бейкер понял, что-то случилось с машиной командующего флотом Он поспешил туда и был не одинок Звук возбужденной толпы, вместо того, чтобы отвратить обывателей Еще непривычных к насилию и исчезновению городового Как последней инстанции при беспорядках Влек зевак к себе «Людям хотелось смотреть. Первый этап любой революции театрален, и люди, независимо от степени участия, спешат использовать свое право увидеть и послушать, как делается история, хотя не видят в этом саженцев будущих тюрем и казней». Беккер увидел, что автомобиль адмирала остановился, потому что улица была перекрыта толпой, в которой черные матросские бушлаты соседствовали с серыми солдатскими шинелями и партикулярными пальто. Правда, шинелей было более всего». Шофер адмиральского авто нажимал на клаксон, но толпа не желала пропускать его, и тогда адмирал Колчак встал, держась тонкими пальцами за переднюю спинку. Голос у него был высокий, в промерзшем воздухе пронзительный. Крики и требования толпы были уже понятны адмиралу, и он готовился ответить ей. «Господа!» — крикнул в толпу Колчак. Он поднял непропорционально длинную руку под ярким мартовским солнцем. Видно было, что кожа у него матовая, оливковая, и коли он показался схожим с римским патрицией. Крупный, с горбинкой нос, темные глаза, узкие губы, будто видел этот портрет в зале римских копий в Эрмитаже. «Господа, я сейчас же направляюсь на Екатерину!» Толпа замолчала, схватив машину в плотное кольцо. «Я так же, как и вы!» «Огорчен известием о смерти Мичмана Фока». Толпа неприязненно загудела. «Я повторяю, огорчен, потому что этот молодой человек куда больше принес бы пользы отечеству, если бы сложил голову на поле боя». «Какому отечеству?» — выкрикнул из толпы солдат в попахе на бекре. «Немецкому, небось!» «Какой дурак!» «Решил, что Мичман Фок — немецкий шпион. Кто подсунул вам эту зловредную сплетню?» но ну? «Я вас спрашиваю разумеется толпа не отвечала но несколько оторопе бэккер удивился увидев какие плохие зубы у адмирала они должны быть его всегда мучают даже на расстоянии 20 сажений видно было что в верхней челюсти справа остались лишь черные пеньки коли не подозревал что беда адмирала следствие голодных изнурительных путешествий в ледовитом океане я даю слово офицеры и русского дворянина кричал колчак что павел иванович фок «Такой же русский, как и мы с вами. Он происходит из старой дворянской семьи в Пензенской губернии. Там и сейчас живут его родители и невеста. Они не подозревают еще, что осиротели. Они посылали сюда защитника, отечества и честного офицера. А такие, как вы, затравили его и довели до самоубийства». Колпа молчала, но за этим скрывалось глухое рычание, почти беззвучное недовольство пса которого порит хозяин, а пес не может взять в толк, за что на него такие напасти. Он же рвал брюки гостю, защищая дом. Если мы будем устраивать здесь травлю честных людей, потому что нам не нравятся их фамилии или формы носа, это будет на пользу только настоящим немецким шпионам. Фамилия у настоящего шпиона, скорее всего, будет федоренко или Иванов. Сейчас, когда Россия переживает годину тяжких испытаний Нас сможет спасти только единство и строжайшая дисциплина Тогда мы сделаем то, к чему толкает нас историческая справедливость Мы ударим по проливам по Константинополю Перед вами откроются золотые ворота Османской империи Но если вы будете убивать честных людей Вас возьмут голыми руками Вперед к победе! «Да здравствует, свободная Россия!» «Ура! Да здравствует!» – вопила раздавшаяся под напором автомобиля толпа. Бейкер несколько успокоился. В «Адмирале» было некое качество, дававшее ему право распоряжаться людьми, то есть существование колчака в Севастополе давало надежду на торжество порядка. Коль захотелось поглядеть на флот, на те корабли, что стояли на якорях в корабельной бухте. Если повезет, он увидит, как катер «Адмирала» подлетит к Екатерине. Стоя на бульваре, перед открывшимся видом на море, Коля понял, что отсюда ему никогда не догадаться, какой из кораблей Екатерина, а какой Севастополь. На таком расстоянии размеры съедались, и все корабли казались игрушечными. Между кораблями сновали катера, на серой воде замерли ялики рыбаков. В бухту сел неизвестно откуда взявшийся гидроплан. Он затормозил, приподняв носы поплавков, а с кораблей, нагнувшись, глядели на него блохи-матросы.